Глава пятнадцатая. Жанна. К концу третьей недели проживания под одной крышей с Серебряковым моя нервная система стала похожа на раздувшийся до максимума и готовый лопнуть воздушный шар. Мы с Русланом уже не ругались и даже не спорили. Я старалась как можно реже попадаться ему на глаза, а он по вечерам с головой погружался в какие-то документы. Вероятно, именно так выглядели браки, заключенные по расчету. Никаких эмоций или даже намеков на близость. Холодная отстраненность и приторная вежливость. Мы жили рядом, вместе бегали по утрам, кормили пса, ездили на работу и возвращались домой. Мы пересекались десятки раз в течение суток. Но каждый варился в своем котле, кипел, спускал пар в делах, стискивал зубы, когда хотелось взорваться, но продолжал играть свою роль. Как ни крути, а любовь, лишенная права на существование, способна отравить жизнь не хуже склочного характера или тяжелой болезни. Моя любовь травила особенно жестко. Я ненавидела Вересова, из-за которого оказалась в этой ситуации всей душой и одновременно злилась на себя. К концу третьей недели напряжение и злость стали, как горячие гейзеры, пробиваться на поверхность. Вначале, не дождавшись окончания предписанного врачами срока, я сняла с руки повязку. Потом приняла предложение Алекса Рэя сходить в ресторан. Ко второй новости Серебряков отнесся равнодушно. Он даже бровью не повел, когда сказала, что меня пригласили на свидание. А из-за первой мы в лучших традициях, проживших много лет рядом супругов, разругались без криков, коротко, но открыто. «Если ты считаешь, что красота стоит боли, дерзай. Понадобится отвести к врачу без меня». Напоследок он прожег меня насквозь презрительным взглядом и, сбросив в мусор недоеденный завтрак, направился прочь из кухни. «Чудесно! И на свидание, надеюсь, удастся обойтись без твоего участия». «Если твой характер от этого улучшится, я готов лично расстелить вам постель и постоять на страже, пока твой спутник сделает свое дело». Через плечо кинул Руслан уже у самой двери. Если это была шутка, то самая дурацкая, какую только можно придумать. Подложить меня под Алекса? Чтобы не запустить чашку с чаем в противоположную стену, мне пригодились все моральные силы. Счастье, что после этого мы не подрались по дороге на мою работу.